Глава 10. Следующий час прошел продуктивно. Настолько, что мы даже из-за вынужденной задержки в Академии не расстроились, правда, проголодались жутко. Смущаясь и краснее, точно зевиться на выдании, Феликс приказаний красы исполнил. А потом вообще чуть землю со стыда не провалился. Когда вслед за ним в комнатку, где проходили практику мы по зельям, завалились мы все, в том числе и деканы, которых зелье и лечение вообще не должны были интересовать. Не смогли отказать себе в возможности поприсутствовать и понаблюдать. Оказывается, и магам любопытство не чуждо. Руководить лечением взялся Глеб, поскольку в его семье ведьмы были, и об их магии он знал достаточно, в отличие от того же Богдана, которому перед каждым занятием приходилось тщательно готовиться и самому вникать в материал, хотя, надо признать, Краса и сама отлично знала, что делать. Правда, смущалась жутко. Все же лечить приходилось такую часть тела, которую ведьмочка только на картинке в учебнике пока видела. А тут явно понравившийся ей маг. Следы от зубов впечатляли. Вот сразу видно. Волшебная зверюшка. Обычной шиншили такое не под силу. Но фамильяр ради своей ведьмы что угодно сделает. Шиншилла польщенно раздулась. И, усевшись на высоком столике, наблюдала, как ее хозяйка готовит нужное зелье, а потом смазывает ими ранки. Это чтобы нейтрализовать яд. Потом она, с помощью магии, заставила укуса затянуться и наложила клейкую повязку. В определенный момент, когда боль стала слабеть, а зрители подрастеряли к нему интерес, мне даже померещилось, будто Феликс расслабленно растекся под руками ведьмочки. Идея закралась в голову, нежданно негадано, и до того мне понравилось, что решение принято было мгновенно. «Так то и быть. Вот, пожалуй, завтра Феликс с цветами. Я ему и сообщу условия избавления от моей порчи». Правила изменились. Одними извинениями он уже не обойдется. Декан боевого факультета, убедившись, что завтра его студент будет в форме, махнул на нас рукой и удалился. Дружке Феликса, проникшись моментом, По очереди попытались пригласить Эльку погулять вечером. Получили по отказу и были усланы в столовую за едой для нас и фамильяров. Доброе дело. Еще не повод умирать голодной смерти. Оставив нас на попечение Глебу, Богдан скрылся в своем кабинете. А куда подевалась Элла, я вообще не поняла. Просто обнаружила вдруг, что краса занята Феликсом и ничего другого вокруг не видит, а Глеб стоит рядом со мной и шепчет. Придешь? Это он про записку. А, девчонки, как же? Красу отправлю к целителям. Пусть аккуратно прояснит вопрос с магами. А Эллу попрошу по дороге домой зайти в лавку за каким-нибудь ингредиентом. Нашелся полуденный. Так что? Стоять было выше моих сил. Ладно. Так он и поступил. И в итоге часа не прошло, как мы остались одни. Дверь за Богданом едва успела захлопнуться. Как Глеб сгреб меня в охапку... И принялся целовать. Ведьвинская душа с радостью отозвалась и некоторое время утонула в сладкой дымке. Хорошо все таки с ним. Можно почувствовать себя маленькой и хрупкой. А рядом взрослый и сильный маг. Оберегает, учит. Но что-то было не так. А вот что именно, понять я никак не могла. Наверное, это «не так» и пробудило во мне здравый смысл. Заставило увернуться от очередного поцелуя и оттолкнуть Глеба. «Итак, ты вытащил меня сюда только за этим?» Я провокационно прищурилась. Мастерская, да и весь замок уже начинали утопать в сумерках, и Глеб, обнаружив это, выпустил с десяток маленьких светящихся шариков, которые, подобно звездам, зависли под потолком. Я поёрзала, удобнее усаживаясь на кушетке, и на всякий случай отодвинулась от него. «Так думается лучше». «Если так, то что?» — скинул бровь маг. «Разочаруешь меня». Почему-то хотелось ему противоречить. Улыбка полуденного, и на улыбку-то не походила. Жесткое, исполненное превосходство и самодовольство. Сложно с вами, видимо, отметил он, будто наблюдал за экспериментом. Трудно привлечь, и почти невозможно удержать этот интерес. Просто мы к магам предвзято относимся, призналась я и с ногами забралась на кушетку. Упустить случай маг не мог. Тут же устроил мои ноги у себя на коленях и сжал горячими ладонями ступни. Ведьмочка моя, я делаю все возможное и невозможное, чтобы развеять твои предрассудки насчет магов. Пока у тебя получается, но ну не расслабляйся, а сама млела от его прикосновений. Мм. Он еще и помассировал уставшие за день ножки. Узнал про ведьм? Новости насчет нашего небольшого расследования были единственным, что могло заставить меня не растечься. Сейчас окончательно. Узнал. Глеб сделался серьезным, даже угрюмым. После того, как факультет пропал, имена преподавательницы студенток больше нигде не всплывали. Ладонями Глеб наверняка почувствовал мою дрожь, дошедшую до самых пальчиков на ногах. Кроме одного, после короткого молчания продолжил он. Какого? У меня ни единой догадки не было. Той самой ведьмочки что потеряла силу из-за выходки парней. Ниточки постепенно связывались, но рассмотреть единый узор пока не получалось. Она тогда дома несколько недель отлеживалась, А когда поправилась, все уже произошло. Ну и что из этого следует? А непонятно. Если бы речь не шла о ведьме, я бы решила, что это она все сотворила с пропавшей частью замка и отомстила таким образом за себя. Но стиль вместе совсем не ведьминский. Так что этот вариант я отмела. Надо с ней поговорить. Это сейчас виделось единственным возможным ходом. Сходим на днях. Ненавязчиво так Глеб изобрел еще один предлог нам побыть вместе. А я не против. С чувством выполненного на сегодня долго, мак потянулся за поцелуем. Но я не была бы истинной ведьмой, если бы его не обломала. Стой! И когда он послушно застыл, Поглаживай дыхание мне щеку, спросила Сможешь открыть кабинет Богдана? У меня ключ есть. Точно. Там же и для них со смиральдой столы предусмотрены. Это они сами выбрали сидеть с нами. Давай проверим. Вдруг там что-нибудь полезное найдется. На самом деле, мне почему-то важно было убедиться, что магистр Богдан играет на нашей стороне. Глеб спорить не стал. То ли знал, что спорить с ведьмой дело зряшное, то ли ни в чем не мог мне отказать. Оба этих варианта ведьминскую душу грели и радовали. Так что я почти в припрыжку, понеслась к двери в кабинет, который единолично занимал декан. Провернулся ключ, щелкнул замок, а защитные чары нас и вовсе посчитали за своих и пропустили. «Странно», — отметил Глеб. «На тебя защита должна была среагировать». Это ему просто было жаль развеивать заклинание, с помощью которого он собирался аккуратненько эту защиту сдвинуть чтобы не нарушать плетений. А вот с одним из ящиков стола пришлось повозиться. Он оказался заперт. К моменту, когда очередь дошла до него, мы уже проверили остальные и были, мягко говоря, разочарованы. Табели об успеваемости, журнал посещений, учебные планы, материалы, которые изучал сам Богдан, готовясь к нашим занятиям. Ничего интересного. И тут запертый ящик. Заметил, как Ронар нашему Богдану Слово поперек боялся сказать. шёпотом спросила я, пока Глеб моей заколкой ковырялся в замке. Хвалить при нем его кровного врага было не лучшей идеей. Но я это только потом сообразила. Слова назад не запихнешь. Это он не привык еще. Реагировал Полудинный, но удивление спокойно. К чему? Позволила себе еще немного любопытства я. Богдан три года был деканом боевого факультета. У Глеба получилось меня удивить, признаю. «Но как появились вы?» — подал прошение о переводе на ведьминский. Они с ректором до сих пор сквозь зубы из-за этого разговаривают. Старик все никак нашего Богдана простить не может, ведь он прочил его на свое место. «Наш Богдан?» «О как?» Сдержать любопытство теперь уж точно было никак невозможно. И я продолжила свои расспросы. «Сильно его ненавидишь?» «Да нет», — пожал плечами Глеб. По привычке скорее. И не ненависть это вовсе. Так, старая вражда. Чудно. Они уже почти помирились, без всякого ведьминского участия. Битва «Глеб-замок» продлилась минут пятнадцать и осталась за первым. С видом кладоискателя Полуденный медленно выдвинул ящик, и я тут же придвинулась к нему, чтобы получше рассмотреть содержимое. Без всяких видимых команд, светящиеся комочки — слетелись вместе и зависли над нами. Внутри обнаружились бумаги. Ну, точнее, папка, а в ней уже бумаги. Важные, наверное. Вот какая папка дорогущая. Кожная, с золотым теснением, Может, назначение Богдана деканом или еще что-то. Ожидала я другого. А потому сейчас испытала легкое разочарование и отпрянула. В ведьминском понимании тайна, скрытая под замком, должна выглядеть не так. Заклинание, спрятанное в сфере, мощный артефакт или, на худой конец, старинный фолиант. А тут вполне себе современные документы. Так даже и неинтересно. Глеб считал иначе. Он заинтересованно вчитался в ровные строчки и, в конце концов, был вознагражден за терпение. Я это по мрачно довольному лицу поняла. Что там? Разбираться самой была лень. Если верить документации, медленно... Словно сам, не веря тому, что говорит, произнес молодой маг, полгода назад сюда действительно поступила ведьмочка. «Такая же упрямая, как ты», — заявилась. И, ссылаясь на закон, потребовала записать ее на вводный курс. А потом пропала через четыре месяца. И больше ее никто не видел. Стоило вспомнить о подруге. На губах сама собой обозначилась грустная улыбка. «Милиция такая, ага». И тут разом зацепился за несоответствие. Постой! Как исчезла, ее то ли отчислили, то ли она сама ушла. Презрительно фыркнув, Глеб помахал у меня перед носом каким-то листом. Я не успела разглядеть, что там, но он любезно пояснил: Уважаемые боевые маги таким образом прикрывались от возможного расследования. Нашим вложили в уши приятную для них информацию об отчислении. Но со Смиральдой бы этот номер не прошел. Она бы стала защищать права ведьмочки потребовала бы дать той шанс восстановиться, поэтому для нее разыграли сценку с добровольным уходом. Судя по почерку на заявлении, роль Милы сыграла одна из преподавательниц по иллюзиям. В первый момент я от шока выпала в какое-то иное измерение. Во второй остро пожалела, что пропавшие ведьмы не наслали какую-нибудь пакость на всю Академию. В третий не менее остро захотела пристукнуть метёлкой какого-нибудь боевого мага. Ректора, например, нет, я понимаю, что они о репутации учебного заведения заботились, но как они могли поставить ее выше человеческой жизни? Совести у боевых магов все-таки нет. И из этого правила есть всего два исключения. Успокоившись немного, я поняла еще одну немаловажную вещь. Получается, где-нибудь могли исчезнуть еще ведьмы, а такие вот мерзавцы могли это замолчать. Ты о ведениях Эллы? Глеб понял меня едва ли не с полуслова. «Ну да, интуиция твердо решила этим видением поверить. Видя мое состояние, Глеб придвинулся ближе и обнял меня за плечи. Не волнуйся, мы справимся с этим», — тихо пообещал он, прижимая меня к себе, согревая своим теплом. «Обязательно найдем твою подругу. По крайней мере, узнаем, что с ней произошло. Верю. Как будто у меня был выбор». Сейчас верну тут все на место и провожу тебя домой. Маг поцеловал меня в висок и занялся делом. Возражали против потоковых лекций мы совсем не зря. Ведьмочки — народ своевольный и противоречивый, в нас даже знаний насильно не вобьешь. А сидеть в огромном зале, заполненном враждебно настроенными магами и целительницами, душа не лежала совершенно. Какая учеба, если так и тянет кому-то напакостить? Надо заметить. День не задался с самого утра. Просто я, наконец, предложила Эльке взять дополнительной специальностью прорицательства. Она так впечатлилась, что отваром, блокирующим видение, подавилась. И все. До Академии мы больше не разговаривали. А во дворе подруга выдала такое, что я сама воспылала желанием заблокировать в ней один лишний дар. «Я видела тебя с Богданом», — без обиняков сообщила она. «Скажи честно, он тебе нравится?» Вопрос оказался до того неожиданным, что я сбилась с шага и зацепилась о свина. Он взвыл и силу свою не удержал. В итоге я с тоской обозрела расклеившиеся туфли, вздохнула, успокаивающе погладила любимца по розовой спинке и только потом обратила внимание на Эллу. А как видела? На занятиях? Надежда — непомерная роскошь. Но ведьмы вообще не любят себе в чем то отказывать. Элла сделала строгое лицо и медленно покачала головой. «Нет, вы были в большом красивом доме. Такие нарядные, счастливые. Гостей встречали. Принимали поздравления, и... Это был ваш дом. Что-то холодно стало. Я повела плечами под платьем. «Наш, в смысле? Ваш!» Одно короткое слово камнем упало мне на сердце. Пожалуй, я поторопилась поверить в правдивость её видений. Надо пересмотреть свое решение. Мы как раз прошли ворота. Сегодня не опаздывали, так что можно было не спешить и поболтать. Сны, которые тебя мучают, еще никак не доказали свою правдивость. Попробовала выкрутиться я. Не вышло. Достаточно доказали. Упрямо вздернула подбородок кэлла Так что, нравится тебе Богдан? С ума сошла? Хикнула краса. Он же старый. У меня был другой аргумент. Мне Глеб нравится, вы же знаете. Само предположение насчет меня и декана возмущало до глубины души. Ну вот, как можно было такое придумать? Магистр Богдан замечательный. Но мне даже думать о нем, как о мужчине, неловко. Точно! Темные глаза Эллы светились подозрением. Феликс. Потом Глеб. Ты не решишь пополнить количество своих поклонников, еще и им? Да чего она так завелась? Элька, прекрати! Мы с Красой в едином порыве осадили разошедшуюся подругу. «Я же помню, как они с Глебом чуть не передрались из-за тебя». Не унималась та. «Было дело, признаю». Но с тех пор полуночный никакого повышенного интереса ко мне не проявлял. «Возможно, в тот раз он просто хотел обойти Глеба?» «Да, это самое логичное объяснение». «Но почему Эльку так волнуют мои отношения с преподавателем?» Ответ уже вертелся где-то на краю сознания, но мы как раз нашли нужный зал». Стало не до того. Народу было много. Тут все первокурсники собрались. Шумно было. Кое-где вспыхивали заклинания. Но стоило нам появиться в дверях, как все стихло. Присутствующие замерли, их взгляды иголками кололи кожу, и каждый шаг звучал, как удар на бата. И зачем только нацепили эти каблуки? В первый момент мы растерялись. Полностью свободных рядов не было. На каждом имелись как занятые, так и пустые места. Но по всеобщей реакции сразу стало понятно, что сидеть рядом с ведьмами не хочет никто. И лично мне от этого стало сильно не по себе. Неприятно, когда тебя ненавидят. Очень неприятно. И не привыкла я к такому. Кажется, целая вечность прошла. Две могини, придвинувшись друг к другу, обменялись шепотком и тихо прыснули. И тут рыжий парень с первого ряда нам помахал. Он смотрел без превосходства или неприязни. Просто смотрел. Так что мы закономерно усомнились, нас ли приглашают. Даже оглянулись. Но за спиной никого не нашлось. Лохматый блондин, до того вяло перелистывающий конспект, дружелюбно улыбнулся. Еще один первокурсник с того же ряда кивнул. Нас внезапно полюбили?» Недоверчиво приподняла брови Элька. «А может, лучше прогуляем?» Струсила краса. «Зато до меня наконец дошел истинный смысл происходящего». У них форма зеленая и белая, зашипела я на подруг, заодно пихая их к свободным местам на первом ряду. Еще волосы длиннее, фигуры субтильные, и морды не такие наглые. Это целители. О том, что на целительском факультете учатся и парни тоже, мы, конечно, знали. Просто до сего момента они не особо отсвечивали, и мы пересекались исключительно с худшей половиной их братьев. В Академии так принято что конфликты решаются в основном внутри одного потока. Видимо, первокурсникам на какой-то церемонии посвящения, куда видим почему-то не позвали, доходчиво объяснили, что нас рекомендуется не любить. Вот целительницы и прониклись, и не успели еще начать учиться, как нажили себе кучу проблем. Противные девицы, которых нашей милости вся Академия видела бесплатив, сидели на втором ряду и злобно пыхтели нам в спины. Не все, конечно, но четверых я точно узнала. А их сокурсники оказались вполне милыми ребятами. Нас приняли нормально, конспектами с сводной лекции поделились, повосхищались фамильярами и метлами. А когда краса распереживалась, как бы им за дружбу с нами боевые маги не устроили сладкую жизнь, Рыжий, назвавшийся Ярославом, подмигнул и шепотом поделился тайной. Оказывается, так принято, что лечение травм, Полученных недомагами на тренировках, доверяется студентам с того же потока. Под бдительным присмотром преподавателей, конечно. На первом курсе травм почти нет, разве что какое растяжение. Те, кто сдал вступительные экзамены на целительство, с этим точно справятся. Дальше задачки становятся сложнее, но так и умение у целителей заметно прибавляется. Так и учатся, активно взаимодействуя. По мнению деканов, это укрепляет связи между факультетами. Да и будущим боевым магам совсем не помешает осознать тот факт, что маги других специальностей тоже на что-то годятся. Боевики не рискнут портить отношения с целителями из-за каких-то ведьм. И одними целительницами обойтись не получится. Потому что на боевой факультет в этом году принято 60 человек, а на целительский всего 12. Расположение каждого из них на счету. Иначе так исцелят. До конца жизни не вылечишься. Уж эти-то способы знают. Волноваться за парней причин не было. И мы выдохнули. История магии и еще одна нудная лекция прошли в клевании носами и в вялом скрипении чернильными ручками по бумаге. Экзаменов или хотя бы зачетов не предполагалось, поэтому рвение не проявлял никто. Но и открыто прогуливать не осмеливались. За посещаемостью в академии следили. Так что все места были заняты, а в воздухе так и витала всеобщая сонливость. Так продолжалось до основ целительства. Ну, то есть, для большинства присутствующих, все и дальше продолжалось. А вот у меня случилась встряска. Вела предмет лично декан целительского факультета Фаина Чертополох. И когда милая пухленькая старушка в платье с кружевами, украшенном старинной брошью на вороте и со старомодной высокой прической вошла в лекционный зал, я почувствовала себя так уютно, будто в теплый плед завернулась и вишневого пирога отведала улыбка у госпожи дикана была приятная и глаза светились теплотой речь ее плавно журчала слушать одно удовольствие неприятностей с ее стороны не ожидал никто но я же говорила что увидим все через метлу кувырком госпожа фаина мерно вещала о том что умение себя исцелять порой может спасти жизнь На самом деле это самое сложное в целительском ремесле. Когда делаешь это для другого, соединяются силы целителя и больного. Плюс амулеты могут помочь. Так проще. Если же исцелять приходится себя, амулеты бесполезны. А простейшее заклинание забирает в три раза больше сил. «Сейчас я вам наглядно продемонстрирую», — улыбнулась госпожа Чертополох. «Но мне потребуется доброволец. Есть желающие». Большинство присутствующих ее вообще не слушали, так что желающих так сразу не нашлось. «Пожалуй, очаровательная ведьмочка с косами с первого ряда», определилась добровольцем преподавательница. «Ну же, не бойся». Ничего опасного или сложного не предполагалось. И все равно у меня мурашки побежали по спине. Стоять перед враждебно настроенными магами неприятно. Наверное, дело в этом. Тем более стоило мне встать и приблизиться к госпоже Чертополох когда же те, кто до этого демонстративно дремал, проснулись и теперь внимательно следили за происходящим. «Решено. На первый ряд больше не сажусь». «Ты меня слушала, надеюсь?» На всякий случай уточнила целительница. Я сознательно кивнула. Предыдущий почти час она как раз объясняла, как почувствовать в себе нужные потоки силы и направить их в нужное место. Будет только небольшая царапина предупредила декан целительского факультета. В ее руках сверкнула игла с камешком янтаря на тупом конце. «Вот бы эта ведьма при виде крови в обморок грохнулась!» размечтался кто-то из недомагов. Его поддержали мешками. «Адепт Хариков, Вы следующий!» отметила заслуги нахала госпожа Фаина. Теплая пухленькая ладошка взяла мою руку. «О!» Целительница смотрела прямо на двойной белый шрам. След от клятвы. Изумление ее было столь явным, и она его так старательно выпячивала, что мне во второй раз за последние десять минут померещилась неладное Шрама почти не видно, если, конечно, не знать, что он там есть, и не присматриваться специально. «Как интересно!» — пробормотала подозрительная особа. Я поранила руку. Сама не понимаю, откуда возникла потребность оправдываться. «Давно. В детстве». Мягкий свет на миг исчез из глаз целительницы. Его место заняло нечто другое. Впрочем, я не успела понять, что именно. Так быстро она вернула маску на место. А сомнений в том, что это лишь маска, теперь уже не было. «Дважды? На одном месте?» Иронично приподняла тонкую бровь госпожа Дикан «С ведьмами иногда еще и не такие происшествия случаются. Я чувствовала себя, как уж на сковородке». Отговорка подействовала. С раздались редкие смешки. Но только не на Фаину. И уже в детстве ты знала заклинание сильнейшей магической клятвы? Закатила глаза в фальшивом изумлении целительница. В противном случае следа бы не осталось. Интересное у тебя было детство, ведьмочка. Я так понимаю. Смысла спрашивать, о чем была клятва, нет? Не расскажешь? Ладно, не буду тебя мучить. Ни к чему царапать. «Такую хорошенькую ручку. Возвращайся на место. Я выберу другого добровольца. Адепт Харьков!» В лекционном зале стало так тихо, что казалось, будто от каждого шага разносится эхо. Мне ведь не померещалось. Она специально устроила весь этот цирк. Пока добралась до своего места, накрутила себя настолько, что думать больше ни о чем не могла. Откуда она узнала? Зачем выставила кусок моей тайны на всеобщее обозрение? «Что затевает?» Я дрожала, как осиновый лист, и никак не могла сосредоточиться на том, что эта Фаина объясняет на примере своей новой жертвы. «Цветанка, ты в порядке?» — заметила мое состояние Элла. «Нет», — шепотом ответила подруги. это преподша что-то затевает. У меня предчувствие. Надо напоминать, что провидится у нас я». Она ободряюще сжала мою руку. «Не накручивай себя. Вот кто бы говорил». Сама не далее, как сегодня, из-за нелепого сна на меня набросилась. Но от язвительных комментариев я удержалась. Ни к чему портить отношения. Краса, кстати, тоже не разделяла моего беспокойства. А, по-моему, она милая. Остаток занятия я сидела, как на иголках. И от каждого мимолетного взгляда преподавательницы дёргалась, будто меня пчелы жалили. Куда только девалось все ее очарование. И то чувство спокойствия, которое окутало меня, едва она вошла. Теперь этого не было. Мною владело непонятное беспокойство, и отделаться от него, чтобы записать что-то из материала, не получалось. Предмет непрофильный. Контроля за успеваемостью не будет. Это плюс. Прогуливать нельзя. Иначе нарвусь на личную отработку, а такого потрясения я точно не выдержу. Это огромный минус. Вывод. Надо сидеть тихо, желательно где-нибудь в середине, и на глаза главе целительского факультета особо не попадаться. Перерыв принес свое открытие. Но перед этим записку от Глеба. Встретимся в восемь возле лавки старьёвщика. Глеб. Лаконично. И поинтересоваться, нет ли у ведьмы на это время собственных планов, ему как истинному магу и в голову не пришло. Наколдованный голубок, доставивший послание, потихоньку таял, рядом громко переговаривались, распихивая вещи по сумкам студенты. А я смотрела на небольшой клочок бумаги, и глаз отвести не могла. Побыть с глевом хотелось, но внутри опять царапалось что-то: что-то не так. Неправильно. Должно быть иначе. Сегодня, в отличие от прошлого раза, у меня хватило времени прислушаться к себе и понять, что именно мне не нравится. Разобравшись, твердо решила на свидании, замаскированным под встречу по делу, не ходить. Цвета она! Тронула меня за локоть краса. «Что с тобой сегодня?» «Какая-то ты не такая. Если это из-за того, что я утром наговорила...» Элла тоже за меня беспокоилась. «То прости. Сама не понимаю, что на меня нашло». Я внимательно оглядела девчонок. Скользнула взглядом по не менее обеспокоенным фамильярам. Даже черная метла нервно подергивалась. «Что-то со мной правда не то. Обычно я более выдержанная». Глубоко вздохнула, смахнула вещи со стола в сумку, И улыбнулась подруга. «Спускайтесь на физподготовку, а я попозже подойду. Есть одно дело». «А может...» Судя по решительному виду, краса порывалась увязаться за мной, но Элька ее остановила. «Записку видела?» — шикнула наша провидица. «Наверняка они с Глебом решили урвать минутку и побыть наедине». «Ничего подобного!» Самым честным видом возмутилась я, первая направляясь к двери. «Считай, поверили!» Девчонки двинулись следом. А мне и не надо было, чтобы поверили. Мне надо было, чтобы они отстали. Так и получилось. Выждала немного, чтобы девчонки успели уйти. Затем подошла к расписанию третьего курса боевого факультета. Так, у группы Феликса сейчас нечистие ведения. В той части замка я пока ориентировалась не особенно. А времени было в обрез. Пришлось выпустить поисковое заклинание. Они у меня примерно такого же уровня, что и магическая клятва. Уж о чем, а об основном ведьминском образовании, ведьмак Роланд позаботился отлично. Заклинание даже магия места не ослабила и не исказила. И несколько минут спустя я уже стояла перед нужным кабинетом. Набралась храбрости, заглянула, встретилась взглядом с Феликсом, отпрянула. Теперь остается немного подождать. Феликс оказался понятливый. Или же просто опасался, как бы я какой-нибудь выходкой его в очередной раз перед друзьями не позорила. И вообще, он мне сегодня еще букет не вручил. Вышел парень почти сразу. Я даже начать дергаться не успела. Светана, неподельно удивился он, протягивая мне белые розы. Что ты здесь делаешь? Задумчиво обозрев нежные бутоны, я спустила длинный вздох. Магии. Никакой фантазии. Никакого разнообразия. Другие цветы купить он, конечно, не мог. «Есть разговор», — сообщила коротко, и цветы не взяла. Какое-то время он еще держал розы в протянутой руке, прежде чем почувствовал себя неловко, и руку вместе с букетом опустил. «Цветы будто обиженно поникли. Слушаю тебя», — вздохнул будущий боевой маг и отвел меня в сторону, подальше от своей группы. И почему-то заранее предчувствую, что то, что ты скажешь, мне очень не понравится. Ну, как сказать? Мне пришлось собрать в кулак всю свою наглость, чтобы вытолкнуть из себя нужные слова. Условия избавления от порчи изменились. «Мне уже не нравится», — вздохнул Феликс. И его рука на букете сжалась так, что костяшки пальцев побелели. Нервные боевые маги пошли. «Я ведь даже сказать еще ничего не успела». «Спокойно». Примеряющий вскинула ладони. Ой, кажется, у него глаз задёргался. «И что я должен сделать теперь?» Гневно прошипел мне в лицо Феликс. «Сплясать! Без штанов пробежать вокруг Академии!» Кажется, у него еще варианты имелись. Но я поспешила прервать, потому что тонкая ведьминская душевная организация могла и не выдержать столкновения с извращённым воображением боевого недомага. Пригласить Красу на свидание. «Что?» Воображение недамага, столкновение с ведьмой тоже переносило из рук вон плохо. Она милая и веселая. Тебе понравится, пробормотала я, потом обозрела перекошенную физиономию Феликса и в правильности своих действий сильно усомнилась. Пообщаешься с ней неделю. А если не сложится, постарайся ее разочаровать. Ну, не знаю. Пусть она подумает, что ты грубый и недалекий, и сама тебя лесом пошлет. И не смотри на меня так. Я самооценку подруги поднимаю. Следующую минуту я сосредоточенно молчала, а Феликс скептически на меня смотрел и думал о чем-то своем, маговском. Затея, конечно, так себе. Но его слова тогда действительно сильно задели красу. Она виду больше не показывала. Но утром, когда вышла из своей комнаты, глаза у нее были красные, заплаканы. И за завтраком краса, которая жить не может без всяких вкусностей. Только овсянку съела. Даже без изюма. Оно, конечно, полезно. Но с ее настроением пора что-то делать. Я еще вчера знала, что так все и будет. Но порчу снимаешь прямо сейчас. Прервал затянувшееся молчание Феликс. Ладно. И эту неделю, чтобы никаких ведьминских штучек. Хорошо. И выдай мне ведро приворотного, что ли. Судя по тону, это было последнее требование. Теперь глаз задергался уже у меня. «Ну, знаешь...» — прошипела обиженно и круто развернулась с намерением удрать, но была схвачена за руку. «Да шучу я!» — усмехнулся недомог. «Я согласен. Правда?» — Смерила его недоверчивым взглядом. «В смысле, подругу мне не обижать. В крайнем случае, начну сморкаться в скатерть, ковырять в носу и нагло пялиться на других девушек. Она сама от меня сбежит». Заговорщицки подмигнул новоявленный сообщник. Первоначальный план предполагал, что, пообщавшись с красой, Феликс поймет, какая она на самом деле замечательная и по-настоящему влюбится, или хоть дружбой проникнется, что тоже было бы неплохо. Но предложенный им путь к отступлению тоже годился. Что ж, поживем и увидим. Надеюсь, эта медвежья услуга не выйдет мне боком. Порчи с него я все же сняла. Сама не была уверена, что получится, поскольку условие не было выполнено. Жертва воспитательных мир ведь так и не извинилась передо мной искренне и прилюдно. Но, видимо, я от хорошенько прочистил некоторым зазнайкам мозги, и они перестали думать о ведьмах гадости. Это было единственное, относительно правдоподобное объяснение. Осторожно нащупав свое плетение, я ослабила лишние узелки, затем вытянула немного силы из условия и вызвала к замку. Не совсем стандартное действие, но в тот день, когда все началось, Замок будто поддержал меня, будто влил силы в мою злость. И сейчас, прикрыв глаза, я изо всех сил думала, что этот невдамаг не безнадежен. Я простила его, и вообще от него еще может быть польза. Кончиками пальцев почувствовала холодок. Готово. Покончив с порчей, как предусмотрительная ведьмочка, я взяла с Феликса клятву красу не обижать и, довольная собой, потопала на физподготовку. Пока выясняла, где занимается моя группа, умудрилась опоздать. Когда я, пыхтяще, как умаявшийся ежик, прибежала на тренировочную площадку, занятие уже началось. Группа выстроилась в ряд, и зверского вида препод как раз отмечал отсутствующих. Я окинула стоящих в ряду быстрым взглядом. Отметила, что в товарищи по муштре нам достались целительницы, которые тоже вид имели весьма печальный и двое парней с их же факультета, и пристроилась в хвост. Но маневр незамеченным не остался. «Опоздала!» — рявкнул препод так, что у меня уши заложило. «Плюс три круга!» Но у них, однако, и методы. А плюс к чему, кстати? Этот момент требовал срочного прояснения. Хотя, на мой взгляд, с какой стороны не посмотри, тут один сплошной минус. Я бы даже сказала «катастрофа». Несчастные лица подруг послужили дополнительным подтверждением этим мыслям. И даже целительницы были с нами сейчас полностью солидарны. Вложение усугубилось, когда выяснилось, что программа рассчитана на будущих боевых магов, и подгонять ее под нас никто не планирует. Зато без зачётов и экзаменов в конце года. Радость-то какая. Я обозрела площадку, вокруг которой нам предполагалось бежать. А лично мне, вместе с наказанием, вообще пять кругов выходило и явственно осознала, что с такими успехами до конца года просто не доживу. Надо с этим безобразием что-то делать. Срочно притом. Два круга, а некоторым все пять, чтобы неповадно опаздывать было. Потом полоса препятствий и...» Дослушать, да что еще нас ждет, Элькиного терпения не хватило. Они многовато ли для хрупких девушек?» Препод вперил в возмутительницу спокойствия взгляд маленьких, близко посаженных глаз. Ведьмочка неловко переступила с ноги на ногу и с трудом удержалась, чтобы не проклясть. Но препод о своем несказанном везении не подозревал, к сожалению. Иначе не сказал бы разозленной ведьме. «Здесь нет девушек, только адепты». Вот это он зря. Потому что любая ведьма в любом возрасте и состоянии всегда помнит, что прежде всего она красивая девушка, а потом уже все остальное, в зависимости от обстоятельств. «Мы же даже на построении в платьях явились». Целительницы тоже от обидного заявления в восторг не пришли, но смолчали. Еще как есть!» Возмутилась краса и демонстративно расправила юбку. «Мы с Эллой тоже сделали». Препод только сейчас заметил. одета не по форме. Плюс три круга». Я подсчитала, сколько в итоге получается и испытала приступ дурноты. «В конце занятия вам придется вызвать боевых магов» чтобы унесли нас отсюда, — простонала жалобно. Совсем в этой академии совести у них нет. Так над ведьмами издеваться. Ведьмочки согласно закивали. Целительницы захихикали. Препод озверел. Плюс три круга. И я поняла, что подсчеты дали сбой. К чему? Всем. Ага, вот и поговорили. Построились. На старт. Внимание. А еще, кто-нибудь вякнет, вы у меня до конца года бегать будете. «Хм, хорошее предложение». «Согласна». Каюсь, не сдержалась. Ведьмочки в ужасе округлили глаза. Целительницы в панике взвыли. Препод гадостно оскалился и сделал запись в журнале. «Что-то о том, что каждый вторник до конца года мы будем заниматься точь-в-точь -в, -точь в таком режиме, что и сегодня. Журналы в Академии магические, так что задание тут же засветилось желтым и въелось в бумагу. Не выведешь». И даже магии не исправишь. Вот и славно. Цените мою доброту. Препятствия и все остальное я отменяю. Издевательски протянул маг. «Вы хоть до конца дистанции доползите. На старт! Внимание!» Это мы уже проходили. «Метла!» Воодушевленный примером, девчонки поддержали мой крик. «Марш!» По инерции закончил боевой маг. Метлы как раз в этот момент подхватили нас. Даже черная вредина прониклась моментом и не выделывалась. Целительницы обозрели творящееся безобразие завистливо и побежали. Но тут в ведьмах проснулась совесть. Редчайший случай, между прочим. В общем, мы их подобрали. Получилось по три человека на метлу. И с ветерком пролетели, да, кругов десять, наверное. Решив, что для одного раза достаточно, мы все дружно зависли перед преподом. И я решила, что пора окончательно обнаглеть потому что слезы тут вряд ли помогут. А вот ведьминская наглость — это второе средство против враждебно настроенных боевых магов». «Хм-хм», — привлекла к себе внимание. «Скажите, а вы мужчина и настоящий боевой маг?» «Мужчина», — подтвердил он, ошалела вращая глазами. «И маг?» «Тогда вы обязательно должны сдержать свое слово», — объяснила ведьминскую логику Элька. «И отпустить нас сейчас». От остальных упражнений вы нас освободили. С ненавистью обозрев нас и журнал, служивший доказательством ведьминской правоты, Мак кивнул и от всей своей оскорблённой в лучших чувствах души пожелал. — Чтоб вам провалиться! Брысь отсюда! И чтоб я вас больше не видел! — Через неделю вернемся, пообещала краса. — Хотите, я вам чайку успокаивающего приготовлю? На травках. А то у вас руки трясутся, и глаз дёргается. И мы улетели. А позади, в бессильной ярости, рычал маг. «Ничего, он к нам привыкнет, даже полюбит», — сознанием дела заверила краса. подготовка оказывается, не такая уж скучная штука», — заметила Элька. «Вы невероятные!» — с придыханием прошептали целительницы. «Это же был злый гнев! Даже боевики молятся, чтобы не попасть к нему в группу. Ну что ж, ему с нами не повезло». Многообещающе улыбнулась я. Так мы наладили неплохие взаимоотношения с целительницами. Точнее, сначала покатали их на метлах, потом позволили потискать фамильяров, потом все вместе отправились в кондитерскую к Марице пить чай с вишневым пирогом. Ну а в процессе всего этого целительницы нас приняли и почти полюбили. С парнями с их факультета и до того проблем не было. Так что плюс один в ведьминскую пользу.